молчание Где приёмник? Он был почти в истерике. Где приёмник? Я приказываю немедленно отдать его. Вы знаете, что мы все несём ответственность за выполнение приказов императорской армии. молчание Я всех вас придам военному трибуналу, вещал он, дрожа подбородком. Вы все получите по заслугам, вы, ваше имя. Капитан Марлоу, сэр. Где приёмник? Потом Салрс заметил Грея. "Грей. Вы, кажется, являетесь начальником военной полиции, и если здесь есть приёмник, только вы несёте за это ответственность. Вы должны были доложить об этом властям. Я отдам вас под трибунал, и это будет записано в вашем послужном списке." "Я ничего не знаю о приёмнике, сэр." "Чёрт побери, вы должны знать о нём", ввязался Салрс со искажённым и красным лицом. Он помчался в тот конец хижины, где жили пять американских офицеров. Брав, что вам известно об этом? Ничего. И надо говорить, капитан Брав, полковник. Я не верю вам. Вы проклятые американцы всегда приносите неприятности. Вы недисциплинированный сброд. Я не собираюсь слушать эту вашу проклятую чушь. Не смейте говорить со мной подобным образом. Добавляйте слово "сэр" и стойте по стойке "смирно". Я, старший американский офицер, и не собираюсь выслушивать оскорбления ни от вас, ни от кого-то другого. У американцев нет радио, это я знаю. В этой хижине нет радио, и я это знаю. И если бы оно было, а вы думаете, я так и сказал бы вам, полковник? Тогда мы обыщим хижину. Каждый стоит у своей койки, внимание. Пусть Бог поможет тому, у кого приёмник. Я лично прослежу, чтобы его наказали по закону. Вы, мятежные свиньи, заткнитесь, sellers. Все замерли, когда в хижину вошёл полковник Смэдли Тейлор. Здесь есть приёмник, и я пытаюсь заткнитесь. Изможденное лицо Смэдли Тейлора было напряженным, когда он шел к Йосиме, который наблюдал за Селлорсом с удивлением и презрением. «В чем дело, капитан?» — спросил он, понимая, что происходит. «В хижине есть радио», — сказал Йосима и добавил насмешливо. «В соответствии с положениями Женевской конвенции, военно-пленная...» «Мне прекрасно известен моральный кодекс», — сказал Смэдли Тейлор. Стараясь отводить глаза от столбов, стоящих через равные промежутки вдоль хижины. Если вы считаете, что здесь есть радио, пожалуйста, произведите обыск. Если вы знаете, где оно, пожалуйста, возьмите его, и дело будет сделано. У меня очень много дел сегодня. Ваша обязанность исполнять закон. Моя обязанность исполнение цивилизованного закона. Если вы ссылаетесь на закон, то должны сами исполнять его. Дайте нам пищу и медикаменты, которые нам положены. Когда-нибудь вы зайдёте слишком далеко, полковник. Когда-нибудь я умру. Возможно, от апоплексического удара, пытаясь выполнять смехотворное правило, введённое некомпетентной администрацией. Я доложу генералу Семи о вашей дерзости. Извольте, а потом спросите его Кто распорядился, чтобы каждый человек в лагере ловил ежедневно 20 мух, чтобы их собирали, пересчитывали и чтобы я ежедневно приносил их в ваш офис? Ваши старшие офицеры постоянно жалуются на увеличение смертных случаев от дизентерии, мухи разносчики дизентерии. Вам не следует напоминать мне о мухах и количестве смертей, резко сказал Смэдли Тейлор. Дайте нам химические препараты. И разрешите очистить окружающую территорию. Таким образом, мы будем контролировать здоровье всего острова Сингапур. Пленным не положено. Это ваша норма на дизентерию не экономична. Это ваша норма на малярию высока. До того, как вы пришли сюда, на Сингапуре не было малярии. Может быть, Но мы победили вашу многотысячную армию и тысячами взяли вас в плен. Ни один мужчина, дорожащий своей честью, не позволит, чтобы его взяли в плен. Все вы животные, и обращаться с вами нужно соответственно. Я знаю, что есть японцы, которых взяли в плен на Тихом океане, а откуда вы это знаете? Слухи, капитан Йосима. Знаете, как это бывает. Явно ложные. Ложью является и то, что японских кораблей уже нет на морях, и то, что Японию бомбили, и то, что американцы захватили Гуадалканал, Гуам Ирабаул, и Рабау, и Окинаву, и то, что они сейчас готовы атаковать японские острова. В Ранё Йосима схватился за свою саблю самурая у пояса и надёем вытащил её из ножен в Ранё. Императорская японская армия выигрывает войну и скоро захватит Австралию и Америку. Новая Гвинея в наших руках, и японская армада как раз сейчас на пути в Сидней. Несомненно. Смэдли Тейлор повернулся спиной к Йосиме и оглядел хижину. К нему были обращены белые лица. Пожалуйста, выйдите на улицу, тихо приказал он. Его приказ был молчаливо выполнен. Когда хижина опустела, он повернулся к Йосиме: "Пожалуйста, делайте обиск. А если я найду радио. Всё в руках Божьих". Как-то сразу Смеддли Тейлор почувствовал груз своих 54 лет. Он сгибался под гнётом своей ответственности. Он с радостью приносил пользу и рад был оказаться здесь как раз вовремя, когда он был нужен, и рад был выполнить свои обязанности. И теперь ему предстояло найти предателя, а когда тот будет найден, наказать его. Этот человек заслужил смерти, потому что если приёмник обнаружит, Дэвину придётся умереть. Господи, хоть бы его не нашли, думал он в отчаянии. Это ведь единственная ниточка, связывающая нас с остальным миром. И если есть Бог на небесах, пусть он не позволит найти приёмник, пожалуйста. Но в одном Йосима был прав. У него с Медли Тейлером не хватало мужества умереть, как подобает солдату, либо в бою, либо при побеге. Он жив, но его мучает память, память о том, что алчность, жажда власти и ложь были причиной поражения на востоке и несчастлимых сотен тысяч бессмысленных смертей. Но если бы я умер, думал он, что было бы с моей милой Мейси, сыном Джоном, который служил в Уланах, и сыном Перси? который служил в авиации и трудде, который так рано вышел замуж, так рано забеременела и так рано овдовела. Никогда я не увижу их, не дотронусь до них и не почувствую вов тепло дома. Всё в руках Божьих, снова сказал себе полковник, но как и он сам, слова эти были старыми и очень грустными. Йосима отрывисто отдавал приказания четырём охранникам. Они оттащили койки от углов хижины и расчистили место. Затем передвинули на это место койку Девена. Йосима зашел в угол и стал рассматривать стропила и крышу, и необработанные доски под ней. Он обыскивал тщательно, но с Мэдли Тейлор вдруг понял, что для него даже лучше, что место, где находится тайник, стало известно. Он вспомнил вечер, когда много месяцев назад офицеры пришли к нему. На вашу ответственность, сказал он тогда. Если вас поймают, значит, поймают, и это будет концом. Я не смогу сделать ничего, чтобы помочь вам, ничего. Он позвал Дэвина и Кокса и объявил спокойно: "Если приёмник обнаружит, попытайтесь не впутывать в это дело других. Попробуйте какое-то время продержаться. Потом вы должны будете сказать, что это я приказал вам сделать приёмник. Я приказал вам сделать это". Затем он отпустил их. Благословил на свой лад и пожелал им удачи. И вот теперь все они понесли поражение. Он с нетерпением ждал, когда Йосима начнет осматривать столб. Ему была противна мучительная игра в кошки-мышки. Он чувствовал скрытое отчаяние людей, стоящих на улице. Ему оставалось только ждать. Наконец, и сам Йосима устал от игры. Его раздражала вонь в хижине. Он подошел к койке и тщательно обыскал ее, рассматривал сантиметр за сантиметром. Но он не видел никаких распилов. Нахмурившись, он ещё раз обошёл её, трогая дерево длинными чуткими пальцами и ничего не нашёл. Сначала он подумал, что его дезинформировали, но поверить в это он не мог, потому что информатору ещё не заплатили. Он пролайл команду, и корейский охранник отстегнул штык и передал его Йосиме рукояткой вперёд. Йосима постучал по бревну, прислушиваясь к глухому звуку. Ага, но ну вот он и не нашёл его. Постучал снова, опять глухой звук. Но щелей найти он не смог. Со злостью он ткнул штыком в дерево, и крышка отвалилась. Ну вот. Йосим был счастлив, что нашёл радио. Генерал будет доволен. Так доволен, что, может быть, переведёт его в боевую часть, потому что Бусида самурайский кодекс чести восставал против того, чем он занимался, оплачивать информаторов и общаться с этими скотами. Смидли Тейлор шагнул вперёд, потрясённый остроумным устройством тайника и терпением человека, делавшего его. Я должен как-то выградить Дэвена, думал он. Это мой долг, который превыше служебного долга. Но что я могу сказать? Кто хозяин этой койки? спросил Йосима. Смедли Тейлор пожал плечами и притворился, что он тоже хочет это выяснить. Йосиме было жаль, правда жаль, что у Девина только одна нога. — Не хотите ли сигарету? — сказал он, протягивая ему пачку куа. — Благодарю. Девин взял сигарету и предложенный огонь, но не почувствовал вкуса курева. — Как ваше имя? — спросил Йосима вежливо. — Капитан Девин, пехота. Как вы потеряли ногу, капитан Дэвен? Я подорвался на мине в Джахуре, к север от шоссе. Это вы сделали, радио? Да. Смедли Тейлор забыл свой собственный страх, вызывающий спарину. Я приказал капитану Дэвену сделать его. Я несу за это ответственность. Он выполнил мой приказ. Йосси мы глянул на Дэвена. Это правда? Нет. Кто ещё знает о радио? Никто. Это была моя идея, и я сделал его один. Прошу вас сесть, капитан Дэвен.